Глава 12. Приказы Большого Элла. Вслед за угрозами главаря, снизу послышалось невнятное отрывистое бормотание. Такое невнятное, что Харди никак не сумели бы определить, издавал ли его Берг, Боб Дотч или кто-то совершенно незнакомый. Братья обменялись разочарованными взглядами. Хоть бы этот бандитский лазутчик из Лаки Лоуда заговорил снова да погромче, Однако тот, очевидно, был слишком подавлен и напуган неприкрытой агрессией своего начальника, чтобы оправдываться или спорить. «Разиня несчастный!» — продолжал бушевать Большой Эл. «Молокососы были у тебя в руках. Избавиться от них ничего не стоило. Ну или как минимум припугнуть так, чтобы они испарились отсюда к чертовой матери. Так нет же! Тебя так трясло, что ты собственную пушку потерял!» «Ладно, Эл, не беспокойся», — поспешно вмешался, стараясь пригасить гнев главаря Джейк. «Мы с худышом-таки накрыли мелких гаденышей». «На шахте Брейди?» — отрывисто гаркнул Эл. «Ну, вообще-то нет, не там. Приманка-то сломом сработала на ура, вот только потом они ушли по боковому проходу, выскользнули через заднюю лазейку и...» Сбивчивые объяснения Джейка были прерваны новым потоком ругательств Большого Элла. Опять пришлось утихомиривать ярость босса худышу. Джейк хочет сказать, что оба мальца не взлетели на воздух в шахте, а утонули. «Утонули? Ага. Мы заранее смекнули, что они станут подниматься на пик по следу от засады. Другого пути нет. Так что просто перегородили его, чтобы заставить их свернуть и отклониться чуть вниз». А там склон обрывистый, почва глинистая и к тому же снегом припорошена. Не видно, где скользко. Ну, молокососы, естественно, задумали обогнуть утес. Почва под ними и осыпалась. Со стороны-то, небось, казалась нормальная гладкая поверхность. Можно хоть рыстой горцевать. Кудыш самодовольно усмехнулся. А тут такое. В общем, падать пришлось долго. Сверзились, как котята с карниза и угодили прямо под речной лед вместе с лошадьми и поклажей. «Ты уверен во всем этом?» — с подозрением уточнил Большой Эл. «Зуб даю». Мы с Джейком спускались проверить. Видели полынью, которую они собой пробили, когда утонули. Даже кое-что из пожитков успели заметить в потоке. Их как раз уносило течением. «Ну, тогда отлично. Что ж, очень кстати, туда и мы дорога». Главаря эти новости, казалось, совсем успокоили и даже развеселили. Уж слишком много успели разнюхать. Да и сообразительны были не по годам. Таким голову не задуришь. Здорово они вас всех обставили, ребятки. Всех до единого, да еще и посмеялись над вами. Ей-богу, босс, мы не виноваты. Так карта... Окончание робких возражений Джейка заглушил порыв ветра. «Заткнись!» — взревел Элл. Теперь важно только одно. Все, что успели разузнать сопляки, они, разумеется, в деталях доложили отцу. Выхода нет, его придется отправить вслед за ними. Все дела в городе на тебе, стреломет. Надеюсь, не забыл? Твоя задача разобраться со стариком Харди сегодня же, понятно? Угу. Всего лишь односложное восклицание, и опять слишком короткое и невнятное, чтобы опознать голос. Фрэнк и Джо. В смятении переглянулись. Вот так вот просто только что шайка бандитов приговорила их отца к смерти. Необходимо опередить их, чтобы предупредить его. Спасти. «Босс, погода все ухудшается. Прогноз плохой?» — сменил тему худыш. «Сколько нам еще придется искать, а?» «Слушайте, вы все!» — в тоне говоря послышалась нескрываемая ярость. «Я сам схоронил тут это добро двадцать лет назад. И я намерен забрать его во что бы то ни стало. Значит, искать будем, пока не найдем. Пока не наткнемся на обломки самолета. Сокровище там внутри, деваться ему некуда. И скелет его надежно охраняет. Ха-ха! А откуда ты знаешь, что тот самолет вообще разбился?» — спросил Джейк. «Уж не волнуйся. Я навел справки». Большой «Л» издал мерзкий смешок. Потом, до двух напряженно вслушивавшихся пару шей, наверху утеса донесся новый поток властных распоряжений. «Ладно, хорош трепаться! Вскройте-ка аккуратно все коробки с припасами и навьючьте на лошадей. Часть оставим в здешнем тайнике, остальное поднимем наверх, в основное логово». Снизу послышался треск разрезаемого картона и... Снова приглушенное мужское бормотание. Но внезапно до слуха братьев донесся громкий вопль досады и раздражения. «Что еще стряслось?» — рявкнул Большой Эл. «Кажись, у стреломета лезвие ножа обломилось», — отозвался Джейк. Прежде чем неопознанный Харди персонаж успел вступить в разговор, все дальнейшие поползновения к болтовне резко оборвал главарь. «Ну и нечего скулить!» Пальцами обойдешься!» Затем, судя по звукам, бандиты принялись нагружать поклажей коней. Еще несколько минут спустя опять послышался свирепый окрик Элла. «Все заканчивайте! Задание всем ясны? Ну так вперед! Шевелитесь!» Цок от копыт по каменистой почве ущелья мало-помалу затих вдали, оставляя после себя лишь гулкое эхо. Джо порывисто схватил брата за руку и возбужденно зашептал. «Пошли! Из ущелья прямо сквозь толщу холма наверняка есть проход. Им они и воспользуются!» «Точно! Надо поскорее вернуться на след от засады! Может, еще успеем засечь их!» И Фрэнк решительно повлек Джо обратно к тому месту, откуда они впервые заметили медведеобразное скальное образование. Растянувшись пластом на снегу между крупных камней, мало ли, вдруг кто-то задержался и увидит. Харди стали пристально вглядываться в панораму, открывавшуюся с обрыва. Поначалу там не было видно никаких признаков человеческого присутствия. Солнце как раз ушло за тучи, зимнее небо над головой приобрело свинцовый оттенок. Впереди и внизу, насколько хватало глаз, расстилалось лишь обширное, Совершенно дикое, кое-где поросшее перелеском холмистое пространство. Джо беспокойно заерзал на своей лёжке. Но не могли же эти молодцы просто в воздухе раствориться. Где-то они должны показаться. Фрэнк с силой сжал его ладонь. Молчок. «Вон они!» — прошепел он. Далеко внизу, чуть справа от них, из зарослей кустарника, на склоне появились четверо всадников. На минуту они задержались, потом разделились. Трое направились вперед и скрылись в узком проходе между холмами. Четвертый, ведя под усцы вьючную лошадь без поклажи, свернул в направлении лаки -лоуда. «Тот, кто поехал один, наверняка стреломет», — догадался Джо. «Как жаль, что у нас нет бинокля, а то, наконец, рассмотрели бы, кто это». «А ну, вперед! Может, мы его еще перехватим?» С надеждой в голосе воскликнул Фрэнк. «В любом случае, время дорого. Нужно как можно скорее добраться до нашей хижины». Ребята стримглав вскочили в седло и поскакали вниз, стараясь отыскать максимально безопасный маршрут. И вскоре действительно нашли что-то вроде дороги. Конечно, и здесь спуск оказался скользким и крутым, но лошади справлялись довольно бодро. Уже через несколько минут братья увидели отпечатки копыт коней стреломета на снегу. Но сам шпион Большого Элла, разумеется, успел уйти далеко вперед. Его след среди редколесья уже простыл. Делать нечего. Харди поспешили дальше. Младший так и кипел от нетерпения. «Скорее, скорее, Пришпоривая, то упустим его!» И сам старался выжить из своей лошади максимум. Спокойнее Джо осаживал его Фрэнк. «Несчастным животным на пересеченной местности и так нелегко». Сам видишь, они стараются изо всех сил. Если кто-то из них сломает ногу, лучше точно не станет». Джо вынужден был признать правоту брата, и дальше они продвигались на пределе лошадиных сил, но не более того. «Знаешь», — заметил старший, — «я, кажется, начинаю понимать, почему Хопкинс проявил такой живой интерес к карте Майка Онслоу. «Похоже, мы, как всегда, одновременно подумали об одном и том же», — подхватил Джо. Большой Эл тоже охотится за пропавшим золотом нашего знакомого. Фрэнк изо всех сил стукнул на ходу кулаком об ладонь. Его внезапно поразила еще одна мысль, логически вытекавшая из первой. И если, как мы знаем теперь, это именно он спрятал клад 25 лет назад, значит, черный перец и Большой Эл – одно и то же лицо. А разбившийся самолет, о котором толковали бандиты – Тот самый, на котором удирал Барт Доусон. Младший задумчиво кивнул. Да, и очевидно, Эл не сомневается. Доусон тогда погиб при крушении. Но это никак не согласуется с тем, что рассказал нам Бен Тинкер, напомнил Фрэнк. Он ведь утверждает, что видел беглеца в Хелене несколько лет спустя. Вот именно. Впрочем, никто в округе особенно не склонен доверять тому, что болтает Тинкер. И, вероятно, зря. К примеру, он утверждал, что из пустого танцзала доносится музыка, и она вправду оттуда доносилась. Джо усмехнулся. Верно. Хотя исполнял ее все-таки не призрак Чарли. Сумерки сгущались быстро. Ко времени, когда юноши окончательно миновали редколесье, даже следы стреломета на земле стали совсем неразличимы. Что уж говорить о самой фигуре всадника где-то впереди. Зато братья увидели уже знакомые им дорожные вешки и, уверенно ориентируясь на них, где-то через час перевалили через хребет, нависший непосредственно над Лаки Лоудом. Внизу под ними показались огни. «Черт, не повезло! Упустили мы все-таки этого стреломета!» — в сердцах сплюнул Фрэнк, когда они направили коней к городку. «Остается надеяться, что хоть папу предупредить успеем», — мрачно отреагировал Джо. Проносясь галопом по тихим улицам, никаких признаков всадника, за которым они пытались гнаться, братья не обнаружили. Однако, когда на горизонте замаячила Хенкова хижина, их недобрые предчувствия усилились. Уже было совсем темно, а свет за окнами не горел. Джой и Фрэнк резко осадили коней, спрыгнули с них и опрометью бросились внутрь, охваченные страхом. Хенк, папа!» В ответ тишина. Не растрачивая драгоценных секунд на розжиг керосиновой лампы, парни бросились шарить по комнатам прямо во мраке. Нигде никого. Ни на кухне, ни в обеих спальнях. Дом опустел.